Ляхи не пришли на следующий день. Корней в своем фирменном стиле довел всех тренировками до белого коления. Погостные ратники, проклиная натыканные отроками колышки, обозначавшие дистанцию для стрельбы, горцевали между поворотом дороги и тыном. Ратнинцы вначале с криками и посвистом, а потом в угрюмом молчании выскакивали на рысях из леса. Отроки постреливали в ляхов учебными болтами по одному человеку из каждого десятка поочередно, чтобы пристрелять позиции к обеду доигрались. Сначала в воде чума, разгорячившись или обозлившись, у него не поймешь, так саданул одного из погостных ратников тупым концом копья, что вышиб того из седла. Только унились ругани крики, поначалу грозившие перейти в мордобой, и учение началось заново, как дядь Калавр навернулся вместе с конем, споткнувшимся о колышек, и чуть не пропорол себе другим колышком ногу. Отроки, выслушав о себе массу нелицеприятных высказываний, не в отместку, конечно, а совершенно случайно, попали на следующем заходе учебными болтами в глаз коню ратника Никона из «Десятка Фомы», того самого, которого тетка Алена однажды прогнала поленом вдоль по улице. Тут уж все окончательно осатанили, и Корнею волей-неволей пришлось объявить перерыв, чтобы избежать вооруженного столкновения между своими. Врат нам тоже не обошлось без неприятностей. К Мишке с жалобой на побои заявился Прошка, прикомандированный военным советником к женскому контингенту. Нет, чтобы заниматься девками, к которым был приставлен. Понесла его нелегкая к взрослым лучницам. В благодарность за добрые советы Прошка сначала был не столько больно, сколько обидно. Щелкнут старости Хайбеляны древком лука по носу, а потом выкинут с огневых позиций могучей дланью тетки Алены. Всю эту душераздирающую историю кинолог младшей стражи поведал Мишке, как всегда, длинно, запутанно, с многочисленными повторами и отступлениями от основной линии повествования, теребя пальцами покрасневший и слегка припухший нос. Мишка слушал и только диву давался, как такого зануду терпят языкастые ратнинские девки. Слава богу, разбираться в этом конфликте Мишке самому не пришлось, выручил Матвей, маявшийся без дела за отсутствием раненых. Со словами «Пошли, болячка трепливая», он ухватил прошку за рукав и повлек куда-то за угол. Результатом всех этих мучений стало то, что принесенную гонцом из дозора весть «Идут» все восприняли чуть ли не с ликованием. Второй гонец, прискакавший уже на закате, ситуацию уточнил. Идет передовой дозор из семи всадников и ищет не ратное, а место для ночлега. Окончательно же все прояснилось уже ночью, ляхов не больше сотни точнее из-за темноты определить не удалось, и конных среди них едва едва треть. Языка взять не удалось, очень уж бдительно ляхи охраняли место ночлега. Последние обстоятельства наставник стерв прокомментировал экспрессивно, неприлично и заковыристо. Он, следовало понимать, языка взял бы обязательно, несмотря ни на какую бдительность. Война началась на следующий день, с утра. Несколько всадников выскочили из-за поворота дороги, Коротко глянули на Ратное и сгинули обратно за выступ леса. Ничего такого особенного они не увидели. Все Ратнинское воинство еще затемно укрылось на своих позициях, а на виду остались только дозорные на вышке, до да два десятка отроков, на заборалах посверкивали шлемами на утреннем солнышке, возвышаясь над тыном и изображая малочисленный, но готовый к обороне гарнизон. Как и полагалось по сценарию, с не ударил набат бат, извещая не столько ратницев об опасности, сколько ляхов о том, что их ждали и опасались. Не заставив себя особенно ждать, ляхи вывалили из-за поворота всем отрядом, пешие почему-то впереди конных. Долго, впрочем, удивляться такому построению не пришлось, передними оказались лучники. Перед их остановившимся строем пробежала двое с факелами в руках, и на ратное обрушилось сразу несколько десятков стрел с огнем. Спустя короткое время еще один залп зажигательных стрел, потом еще один. Задумка была понятна – отвлечь селян тушением пожаров и прорваться внутрь тына. Оттраки из заборол ответили несколькими совершенно бесполезными выстрелами. Больно уж далеко для самострелов стояли ляхи. И часть из них присела, изображая уход с оборонительных позиций на борьбу с огнем. На самом же деле никому никуда уходить не требовалось, к пожарной безопасности в Ратном относились очень серьезно, и в каждом дворе заранее были приготовлены ведра с водой, мокрые веники и приставные лестницы, около которых дежурили подростки. Не прошло и нескольких минут, как почти все очаги пожаров были задавлены. Почти, но не все. Лучники стрельбу не прекратили, но сменили зажигательные стрелы на боевые и, судя по раздавшимся крикам, кое в кого сумели попасть. «Всем сидеть, не высовываться!» – прикрикнул на всякий случай Мишка на начавших беспокойно оглядываться отроков. «Там без нас управятся! Ждать команды!» Дальше пошло что-то не совсем понятное. Конные ляхи, обогнув строй пехотинцев, с криками погнали коней в сторону ворот. Было конников чуть больше двух десятков, и лишь немногие были в доспехах – кольчугах, шлемах, поножах. На большинстве же вместо кольчуг были надеты кожаные куртки с нашитыми металлическими пластинами. Кони тоже, по большей части, особой статью не отличались, скорее всего, трофей с княжьего погоста. Пехота же была экипирована еще хуже, по сравнению с ратнинцами или дружиной боярина-журавля, сущая голыдьба, бандиты с большой дороги. «Шепрашем, панове, а чего это вы собрались в конном строю атаковать тын, до края которого вам, даже встав ногами на седло, не дотянуться?» «А, ноу-хау привезли, ну, это проблема решаемая». Внутри строя всадников прятался тележный передок, запряженный четверкой лошадей. На передке сидели двое. Один правил упряжкой, а второй держал в руках что-то непонятное, при ближайшем рассмотрении оказавшееся толстым железным обручем с несколькими загнутыми внутрь зубцами на нижнем краю. К обручу была прикреплена толстенная веревка. Видимо, экипаж этого штурмового агрегата собирался накинуть обруч на заостренный верх одного из бревен тына и рывком четырех лошадиных сил сломать или вывернуть бревно из стены. Будь то кто-то заранее предупредил Ляхов, что давно неремонтированный тын кое-где подгнил и расшатался. Мишка дождался, когда четверка коней приблизится на расстояние уверенного выстрела и всадил болт в лоб левому переднему коню. Конь полетел через голову, обрывая и запутывая упряжь, Второй споткнулся об него и тоже упал. Два других коня испуганно прянули в сторону, тележный передок опрокинулся. Все, этой колесницей можно было больше не заниматься. Мишка поднял глаза и оглядел поле боя. Азартно щелкавшие самострелами отроки уже вынесли несколько всадников и ссёдил. Остальные, не доскакав до тына, отвернули в сторону леса напротив ворот. Пехота, сильно растянувшись, набегала на северо-западный угол тына. Передние уже подбегали к отметке 50 шагов, задние только-только оказались между отметками 100 и 75. «Ну что ж, пора, пожалуй», — подсказал Мишке ратник Арсений, приставленный к младшей дружине, накладывая стрелу и выискивая глазами достойную цель. Оглянувшись назад и вниз, Мишка наткнулся на ждущий взгляд Дударика и скомандовал «Дым!». Тут же в небо, оставляя за собой дымный след, ушел самострельный болт. Почти сразу же оттуда, где в лесу скрывались всадники-воеводы Корнея, вылетела стрела, тянущая за собой такой же хвост дыма. Корней подтверждал, пора. «К бою!» Дальше командовать Мишке не пришлось. Отроки, до той поры сидевшие на досках настила, чтобы их не было видно из-за края тына, вскочили, как на пружинах, и разом разрядили самострелы в набегающих пехотинцев, тащивших попарно на плечах сучковатые бревнышки, которые собирались использовать вместо штурмовых лестниц. Осталось только продублировать команду свистом для отроков, засевших в лесу напротив северной стены. Впрочем, и этого не потребовалось. Отвернувшие от всадники как раз приблизились к опушке леса на дистанцию убойного выстрела, и навстречу им вылетела сразу полусотня болтов. Мишка только матюгнулся по этому поводу. Мальчишки начисто позабыли все наставления. Во-первых, начали стрелять без команды, во-вторых, ударили залпом. В результате в кого-то полетели сразу два, а то и три болта, а кто-то из всадников остался без внимания. — По десяткам, справа по одному! — заорал, что было мочи Мишка. — Мать вашу с тетками и бабками! Урядники, навести порядок! — Куда там? — Урядники сами, позабыв про все на свете, лихорадочно перезаряжали самострелы и лупили в набегающих ляхов, начисто игнорируя свои командирские обязанности. — Плюнь, не слышат тебя! — торопливо выговорил Арсений и вдруг, ухватив Мишку за плечо, рванул его вниз и заорал. «Берегись — Берегись! И тут же над самым тыном свистнули стрелы. Кто-то из отроков вскрикнул, один отшатнувшись. Спиной вперед полетел с помоста на землю, другой скрючился и опустился на колени. Стало понятно, почему так растянулась пехота. Одна половина, приставив к стенам суковатые бревнышки, должна была лезть на тын, а вторая половина, представ, остановилась и ударила по защитникам из луков, стреляя поверх голов штурмующих. Всадники же, развернув коней у леса, видимо, собирались составить собой вторую волну штурмующих. В принципе, против обычного села, пусть даже и огороженного тыном, и даже после потери приспособления для разламывания тына задумка могла и удаться. Несмотря на затрапезный вид и бедность экипировки, нападающие были профессионалами и сумели бы сломить сопротивление селян. Но ратное-то было воинским поселением. Даже без помощи погостных ратников и младшей стражи Корней своими неполными шестью десятками сумел бы отбиться. Особого численного превосходства у ляхов не было. Отряд их был заметно меньше сотни, Человек семьдесят или около того. Короче говоря, ляхи нарвались. Село оказалось совсем не таким, как они ожидали. И все бы ладно, но отроки, позабыв про дисциплину, по-дурному подставлялись под выстрелы ляжских лутников. «Урядники! Убью, суки!» заорал Мишка и, стряхнув с плеча руку Арсения, пригибаясь, побежал по помосту, нанося удары прикладом самострела в окольчуженные спины и железные затылки. «Забыли, чему учились? Урядники!» Перед лицом свистнула стрела. Мишка присел и огляделся Прямо перед ним, согнувшись, перезаряжал самострел младший урядник Никон. Ухватив парня за шиворот, Мишка ударил его шлемом о бревна тына, сам чуть не слетел с помоста от ответного удара локтем, двинул Никона головой в бревна еще раз и, развернув на себя, заорал в лицо. — Говнюк! Где твоя пятерка? Как себя под стрелами вести надо? о О-о-о! Никон явно не врубался в ситуацию. «Слушай мою команду!» Начал подсказывать Мишка, надеясь, что знакомые обороты речи настроят младшего урядника на нужный лад. «Укрыться! Получникам поочередно! Отрак!» Мишка оглянулся, вспоминая имя ближайшего стрелка. «Отрак семён подхватил Никон. «Встать! Бей!» «Отрак Гавриил!» «Готов? Встать! Бей!» «Головы ниже, обалдуй!» «Без команды не вылезать!» Ну, раз ругается, значит, опомнился. Мишка двинулся дальше и почти сразу наткнулся на командира десятка урядника-ксенофонта. Тот склонился над одним из своих подчиненных, прижимающим к животу пробитую стрелой руку. Получив кулаком по шлему, суматошно оглянулся, начал выпрямляться, и тут же ляжская стрела рванула его за бармицу так, что Мишке пришлось удерживать урядника от падения с помоста. «Ксюха, урод, забыл про десяток?» — прорычал Мишка. «Гляди, как Никон командует!» а? А, «Да, я сейчас». «Десяток укрыться! Получникам на четверть влево, расстояние 75 пять! Младшим урядникам командовать поименно!» Где-то впереди тоже раздалась команда. «Отрок Павел, встать, бей! Отрок Илья, встать, бей!» Так, вроде бы начали соображать. А что там снаружи-то? Мишка начал приподниматься над краем тына и сразу же по шлему звонко ударил наконечник стрелы. Пришлось схватиться за заостренную верхушку бревна, чтобы не упасть. Внезапно верхушка соседнего бревна с хрустом расселась и из трещины выглянул Наконечник арбалетного болта. «Ух, блин! Кажись, коллега нарисовался. Ну-ка, где ты?» Чуть левее того места, где был Мишка, среди лучников обнаружился здоровенный детина, который как раз натягивал тетиву арбалета. Тоже здоровенного вдвое длиннее, чем у отроков младшей стражи. Полуприсев и нагнувшись, он зацепил тетиву крючком, соединенным ремнем с поясом, и начал выпрямляться, взводя арбалет. Окончательно выпрямиться ему не дал Мишкин болт, легко пробивший кожаную куртку с расстояния шагов в 60. «Надо будет Кузьке показать, может и нам так же сделать». дугата у него, похоже, металлическая. Вот бы влепил он вам, сэр, если б точнее прицелился». Внезапно свист Стрел над тыном прекратился, Мишка выглянул наружу и понял, что лучников опасаться больше не надо. Опричники и разведчики, засевшие на опушке леса слева от главных ворот ратного, все-таки наладили под командой стерва нормальную стрельбу. Болты летели из кустов практически непрерывно, а вот у Демьяна с командованием не ладилось, то густо, то пусто. Однако конных ляхов отроки в 50 самострелов все же перебили, в седлах осталось всего трое. После этого утраки стерва ударили в спину лучникам и те повалились, как кегли, успев ответить только тремя или четырьмя выстрелами по кустам. «Встать — Встать! — заорал Мишка. — По десяткам! Справа и слева по одному! Бей — Бей! — хором подхватили урядники. Пехотинцы с бревнами, уже почти добежавшие до тына, шарахнулись в сторону уже от одного только вида, внезапно выросшив над заостренными концами бревен воинов и нацеленных прямо в лицо самострелов поэтому первые выстрелы утроков пропали зря. Опять сказалась неопытность молодежи, а потом... Слева от поворота дороги раздался многоголосый рев, и на поле боя, точнее сказать, избиение, ринулись конные ратники, возглавляемые воеводой Корнеем. Сам воевода Погорынский скакал впереди, в сверкающем шлеме, в развивающемся за плечами алом корзне, а за его спиной угрожающе склонялся вперед частокол копий. Отроки на заборалах разъянули рты и уставились на это впечатляющее зрелище, позабыв обо всем. Зато ляхи сориентировались мгновенно и рванули в единственном направлении, откуда не стреляли – в узость между западной стеной тына и лесной опушкой. К Мишкиному удивлению, часть лежащих на земле лучников поднялась на ноги и последовала за пехотинцами. То ли они были лишь легко ранеными, то ли изображали покойников, избегая выстрелов отряда наставника «Стерва». Туда же устремились и оставшиеся в седлах трое всадников. Мишка выждал, пока большая часть бегущих окажется перед западной стеной, и свистнул, давая команду отрокам в лесу и девкам на западных заборалах. Потом сам собрался бежать туда же. Как еще все у девок получится? Парни-то вон как облажались. Стрелки позабыли о дисциплине, урядники о том, что должны командовать. С чем с чем, а с командованием у женского контингента все было в порядке. Услышав пронзительный голос Прошки, Мишка даже остановился и слегка приоткрыл рот. Прошка командовал, но как командовал? Чистил он со скоростью пулемета системы Максим, и в такте его выкриком раздавались щелчки девичьих самострелов. Мазали девки отчаянно, попадали в лучшем случае одним выстрелом из десятка. Сказывалось отсутствие навыка стрельбы по движущейся мишени. К тому же стреляли они только по самым ближним к ним ляхам. Чуть повыше бы прицел брать. Прошка, словно услышав мысли боярича, внес поправку. Но не словами, а тоном, подняв частоту голоса почти до дисханта. «Лужка, зорька, стежка, ленка, фенька, катька!» И болты полетели чуть выше. Ни хрена себе, вот это контакт с аудиторией. Обалдеть, частотная модуляция голоса, как регулятор угла возвышения при стрельбе из метательного оружия. Ну, Прошка, ну, талант!» «О, голосит-то!» — прокомментировал с улыбкой ратник Арсений. «Будь так, вы чего в дверях прищемили!» «Мажут девки!» — отозвался Мишка. «Ничего, бабаньки подчищают!» «Бзинь!» — стрела с лука Арсений ушла в спину последнего конного ляха. «И парни твои! Всего-то и осталось!» Всего-то и осталось на несколько выстрелов женщин-лучниц. Ни один лях до берега пивени не добежал. «А корней-то!» Ратник Арсений пихнул мишку в бок «Ты глянь!» Посмотреть было на что. Воевода Погорынский влетел голубом впереди своих ратников на то место, где собирался колоть и рубить супостатов, и остановил коня, растерянно оглядываясь. Колоть и рубить было некого. Кое-где шевелились, стонали и кричали раненые, но на ногах не стоял никто. Даже половина ляжских коней валялась на земле, Отроки в азарте боя лупили во все, что шевелилось. Хорошо вовремя остановились, а то и сам Корней мог бы болт словить. Некоторое время в рядах победителей царила тишина и даже некоторая неуверенность. Слишком быстрой и легкой оказалась победа. Столько времени готовились, так напряженно ждали, и вот, всего несколько минут, отстреляно по 4-5 болтов. Неужели все? Откуда-то отворот раздался одиночный выкрик. «Слава!» Почти сразу же его подхватили юношеские голоса, и над полем боя раздалось многоголосое «Слава! Слава! Слава!» Только корнеевские ратники молчали. Покрытые телами поля боя им, конечно же, доводилось видеть не раз, и победы они одерживали неоднократно, но атаковать вот так во внезапно развершуюся пустоту победить, не нанеся ни одного удара, и преследовать-то никого, вот беда. Остаться не у благодаря мальчишкам с игрушками. А уж что бабы скажут. Нет, ликовать им было не с чего. Мишка орал вместе со всеми и потому не сразу услышал, что снизу его кто-то зовет. «Боярич! Боярич!» Внизу стояла какая-то девчонка и тоненьким голоском пыталась перекричать орущих отроков. Утирала рукавом слезы, шмыгала носом и снова надрывалась. «Боярич! Боярич!» Первым услышал ее ратник Арсений. «Чего тебе, малявка?» «Дядька Арсений, отец Михаил умирает, боярича зовет». «Что? Как умирает?» Мишка даже не заметил, как сиганул с заборола на землю. «Ты что несешь?» Девчонка испуганно втянула голову в плечи и запищала прерывающимся голоском. «Калюня крышу тушить по леса его стрелой в ногу. Он с крыши свалился. Отец Михаил над ним нагнулся, помочь хотел». «А ему стрела прямо в спину!» Всякая надежда пропала, когда стоящий на крыльце Поповского дома Матвей, в ответ на вопросительный взгляд запыхавшегося Мишки, лишь полуприкрыл глаза и отрицательно повел головой из стороны в сторону. «Почему здесь ты?» — вызверился на ни в чем не повинного ученика лекарки Мишка. «Где Настена?» «Не примет он от нее лечение да и...» «Что?» «Он и так до зимы не дотянул бы, а стрела правая легкая пробила». «Сам понимаешь». Мишка понимал, но не верил. Не мог поверить. Казалось, сейчас зайдет в горницу и все вернется к лучшему. И Матвей ошибся, и Настена придет к священнику, и... Вообще, какое-нибудь чудо свершится. Никакого чуда не свершилось. Достаточно было только взглянуть на лицо погостного священника, отца Симона, стоящего возле постели, чтобы понять. Чуда и не будет. «Подойди, отрок, брат Михаил, попрощаться». Голос Симона дрогнул, и он замолчал не договорить. «Миша!» Не голос, а смесь сипения с клокотанием. «Брат Симон, оставь нас!» «Отче, мы победили, и убитых никого!» Мишка запнулся. «Как же никого, вот же!» «Отче, это и твоя заслуга! Тобой обращенные в православие язычники латинян побили!» «Не нашими потугами, но повелением Господним!» В углу рта, лежащего на боку священника, выступила кровь. Пальцы отца Михаила впились в край постели. «Господь, Вседержитель наш, не попустил». Было видно, как трудно отцу Михаилу говорить, но он сделал над собой усилие и продолжил. «Миша, о другом говорить хочу. Ты таился, но он все видит. А мне теперь... Ответь, кто ты? О чем ты, отче?» «У меня детей нет, но тебя я... любил как...» Умирающий с сипением втянул в себя воздух и закусил губу. «Пожалей, не дай уйти в сомнениях. Кто ты?» Мишка внутренне похолодел. Отец Михаил знал... Нет, не знал, конечно, но чувствовал. Чувствовал что-то такое, что заставляло его сейчас, на пороге смерти, задать этот вопрос... Почему-то захотелось воровато оглянуться, хотя и так было понятно, что в горнице никого, кроме них, нет. Мишка секунду поколебался, и скорее не для того, чтобы признаться, а для того, чтобы не заставлять умирающего произносить так трудно дающиеся ему слова, словно чужим голосом выговорил «Я посланец, отче, из грядущих веков». «Господи, что вы несете, сэр, как в книжке, я из будущего, мы научились путешествовать во времени». «А как еще сказать-то?» «Посланец!» Отец Михаил снова с сипением втянул в себя воздух и, было заметно, с трудом сдержал кашель. «Чей? От кого?» «От людей, отче, от православных, живущих через девять веков после наших времен». Священник напрягся и вперился в мишку испытующим взглядом. «Значит, будущее уже есть?» «Да, меня же послали». «Сгинь, нечистый!» Голос отца Михаила вдруг стал ясным и твердым. Глаза превратились в жгучие уголья. Казалось, сама смерть в испуге шарахнулась от него в сторону. «Изыди! Отвергаю тебя, как Господь наш Иисус Христос отверг искушение твоей в пустыне!» Мишка начисто растерялся. Он ожидал какой угодно реакции на свои слова, но только не того, что произошло. «Уотче! Да что же ты такое! Ты же меня столько лет...» В горле священника снова заклокотало, из перекошенного рта по бороде потекла кровь. Он схватился рукой за грудь, но горящий взгляд, направленный на мишку, оставался все так же тверд. И стало вдруг понятно, что не рану от стрелы, пробившей тело насквозь, пытается он зажать, а нащупывает крест, не находя его на привычном месте из-за того, что лежит на боку. Что можно было сказать, какие слова найти, чтобы остановить этого бойца за веру, поднявшегося в свою последнюю атаку? атаку духовную, потому что плоть уже почти умерла. Не было у Мишки таких слов и не могло быть, но они пришли оттуда, где в его атеистическом понимании не было ничего, из-за рубежа между реальностью и виртуальностью, который был виден ему одному, позволяя манипулировать окружающими и даже про себя снисходительно посмеиваться над темными суевериями. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Выдохнул Мишка прямо в синюшное, перемазанное кровью, искаженное лицо друга и учителя. Да, для него, сейчас он был учителем, именно так, с большой буквы. «И воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца, рожденного прежде всех век». Никогда еще он не произносил слова символа веры так, из глубины. Может быть, и души, хотя вовсе не был уверен в ее наличии, просто из глубины. Нет, только не разума, наверное... Правильнее было бы сказать «из глубины своей сущности», чтобы это не означало «света от света, Бога истина от Бога истина, рождена, несотворена, единосущно Отцу, им же вся Быша». Мишка говорил и пропитывался пришедшей откуда-то уверенностью «подействует, не может не подействовать, когда такие слова произносятся так». И действительно, из взгляда отца Михаила начали уходить ненависть и отторжение. Священник наконец-то нащупал свесившийся на сторону крест, сжал его в руке, но не расслабился, как можно было бы ожидать. Казалось, что эмоциональный взрыв, который должен был отнять у него последние силы, наоборот, прибавил их. Откуда, из каких резервов организма вытянула эти силы неистовая воля монаха, можно было только гадать. «Веруешь!» Голос священника опустился до прерывистого сиплого шепота. «Нет, Миша, ты только начинаешь верить». «Отче...» «Никогда, никогда не, только не говори, но даже мыслить не смей». но что я такого? Отче, я не понимаю». «Не понимаешь, а меня Господь призвал. В какие руки ты теперь попадешь?» От жалости Мишке самому стало не хватать воздуха. Монах не боялся смерти, лишь сожалел, что не доучил своего любимого питомца. Если будущее уже существует, ты пойми, если все уже произошло, то тогда все предопределено. Свободы воли не существует. Ересь ты латинскую изблевал. Неуд вам по богословию, сэр. Это вам не недоисторическая бабочка Рэя Брэдбери. Тут покруче будет. не Заткнись, урод. Между прочим, сами себя уродом обзываете, сэр Майкл. Значит, заслужил. Заткнись. Ну, как будет угодно, сэр. Отче, но я же не врал. Меня и правда послали. Значит, ты что-то неверно. Неверно понял. И те, кто тебя послал, тоже чего-то важного не понимают. Нельзя такие силы в руки глупцам давать. Нельзя. Отец Михаил все-таки не сдержал кашель. Кровавые брызги полетели на руку с зажатым в ней крестом, который он попытался прикрыть рот. Приступ был мучительным, и Мишке уже начало казаться, что это конец, но монах прекратил кашлять, быстро и неглубоко задышал, потом снова заговорил сиплым шепотом, часто прерываясь. «И жестоки вы там, глупые и жестоки, Бога забыли, от гордыни все. Вотче, не спорь, ты ведь...» Ты ведь младенца Михаила вселился, так? Так, но... Никакого «но» быть не может. Ты живую душу убил и занял ее место. Чем ты лучше, посланца врага рода человеческого? Нет, не так все. Мишка заторопился, будто опасаясь, что не успеет оправдаться перед умирающим. Он и сейчас во мне живет. Помнишь, ты меня берсерком посчитал? Это от него лисовиновская стать. Это он тебе сейчас символ веры читал, я бы... Нет, не я, а такой, каким я вначале был, так бы не смог. А сейчас, не знаю, как сказать, мы в одно сливаемся, в единую сущность. Что-то третье вызревает, что-то лучше, чем первые два. Это ты, отче, вырастил. Ага, а еще лорд Корней растил, и ученица бабы иги руку приложила. Однако, как-то ильчик -с. «Получается, — доложу иван сэр. — усохни репло. Да, пожалуйста, я и вообще из этой коммуналки уйти могу. Ну и проваливай. Не обольщайся. Даже если душа младенца Михаила жива, то все равно это будет уже не его жизнь, не его воля. Тяжкий грех ты на себя принял. И те, кто тебя послал, тоже. За... Голос священника пресекся, он некоторое время молчал, собираясь силами. «Зачем? За что вы такую... такую цену платите?» «Ну и... в здешних терминах, сэр, вы из поруба утекли от Тати и спасаясь. А помог вам в этом колдун? И не за спасибо, а за вполне конкретные материальные ценности. Так и скажете?» «Ну уж нет. им с надеждой уйти надо, со светом в душе, с радостью. Хоть это-то для него надо сделать. Мы недавно тысячелетие крещения Руси отпраздновали. За столько лет многое забылось, что-то утрачено, а мы хотим знать, как все было на самом деле. Для этого я здесь, отче. Вернусь, расскажу. И про тебя тоже, отче. И через 900 лет тебя в храмах поминать станут. Утрачено. В горле у отца Михаила снова заколокотало, на губах снова показалась кровь. «Воссияла Русь православная!» — заторопился Мишка. «Тысячи храмов, монастыри! Патриарх у нас свой! 20 митрополитов!» Сколько на самом деле в России митрополитов, Мишка не знал, но что-то же сказать надо было. Возможно, это было последнее, что отец Михаил услышит. Однако стойкость священника оказалась воистину неисчерпаемой. «Утрачено не что-то! Утрачено главное! Ради суетного душегубите!» Как только Русь-то сберегли. Не просто сберегли, приумножили, отче. Нет больше поганых в степи, распахана вся. Русь великой державой стала. На юг от морей и гор, на восток до океана, до края земли. И на запад. Была большая война, отче. Наши рати через Одру перешли, до самой Лабы. И по Дунаю. Мой отец был в войске, которое Вену на щит взяло. До края земли... Мишка вздрогнул и слегка отшатнулся. Так неожиданно и неуместно возникло на почти мертвом лице монаха подобие улыбки. Нету земли края. Или это неведомо вам? Ведомо, отче, очень многое ведомо. Я даже и рассказать-то толком не смогу. Многое ведомо и многое утрачено. Что на что поменяли? Любомудрее вам души иссушило. Кто хоть великий князь у вас или царь? При... император Борис, он рати на лаву. Нет, это за 50 лет до него было. Кто? За кого перед Богом молить? Иосиф. Будь благословенно имей его. ну милейший сэр Майкл, довольный Православный священник умирает с именем Сталина на устах. Чтоб ты сдох. Только в компании с вами, сэр коить даже не мечтайте очи молчи несу и слов великие победы совершения дорого вы за это заплатили очень дорого зря тебя зря прислали даже если поймешь что-то там тебя не поймут или не поверят очи молчи я понял зачем ты здесь вы там «Осознали утрату. Это... это хорошо. Есть еще надежда. Но отсюда ты утраченного не принесешь. Самим придется возрождать. Путь ваш будет, тернист и долог». Голос отца Михаила стал быстро слабеть, но рука по-прежнему крепко сжимала крест, а взгляд, кажется, стал еще пронзительнее. Благословляю тебя и всех вас на сей духовный подвиг и обещаю молить перед горним престолом о тебе, о борисе об Иосифе, обо всех, кто в суетности земной растерял по капле свет души. Мишка вдруг понял, что не слышит дыхания отца Михаила. Священник не умер, не перестал жить, он ушел за тот рубеж, за которым для Мишки ничего не было. «Отче?» «Отче! Отче!» Звук открывающейся двери за спиной, чьи-то шаги. Мишка на какое-то время выпал из реальности. Отец Симон что-то читал на распев билась в истерике и вырывалась из рук Матвея служанка Улька. Происходило еще что-то, а Мишка стоял на коленях и впервые в жизни искренне молился. Впрочем, вряд ли это можно было назвать молитвой. Да, слова были. «Прими душу, раба его Прости ему прегрешения, как вольные, так и невольные. Но смысл, вкладываемый в них... Мишка не знал, кому молиться. Не жестокому иудейскому богу, обрекшему собственного сына на мучительную смерть, и не его сыну, который то требовал подставить другую щеку, то грозил, что не мир принес, но меч. И, конечно же, недоброму дедушку, а-ля Жан Эффель, сидящему на облаке в сандалиях на босу ногу. Но ведь и не информационному же полю вселенной. Только сейчас он познал истинный смысл слов, глаз вопиющего в пустыне, не умом познал, а через мороз по коже от страха не быть услышанным. Понял ужас невозвратности потери от смерти отца Михаила. Кому теперь идти с этим? К Нинее? Да, выслушает, поймет и сумеет утешить, но сделает это бестрепетными пальцами хирурга, оперирующего душу. Корнею? До да тому место не только не в христианском раю, но даже и не в славянском Ирии. Самое подходящее место для него – Волгала. К жечествующему от имени Перуна и тут же получающему молодежь христианскому благочестию. К Настёне, убежденной, что и попы, и волхвы одинаково дурят свою паству. Это отец-то Михаил дурил. Что ж тогда держало его в этом мире, заставляло жить, когда он уже должен был умереть? Жить ровно столько, сколько понадобилось времени, чтобы понять то, что требовалось понять, и сказать то, что он обязан был сказать. Нет, ни нинейной технологии, ни дедов прагматизм, ни настёненная изощрённость на такое не способны. Одиночество. Мишка остался один на рубеже, видимом только ему одному, но не потому, что его глаз зорче, чем у других, а наоборот, потому что он за этим рубежом слеп. Это для других там лежат целые миры, наполненные своим тайным смыслом, непостижимой красотой и беспредельным ужасом, а для него там пустота с калейдоскопом, холодных иллюзий, не дающих опоры ни разуму, ни чувствам, что ли? Или все-таки душе? А чего вы хотели, сэр? Одного понимания того, что без идеологии невозможно управлять большими массами людей, недостаточно. И попользоваться для своих нужд чужой идеологии – это тоже еще умудриться надо». Прекратите комплексовать, в конце-то концов, сэр Майкл. Да, жалко человека. Да, железная сила воли. Да, такая же железная вера. Да, сумел захватить вас своим неистовством так, что довел до шизофренического раздвоения личности. Ну и что? Индукция, она не только в толпе действует, но и в малых группах, и в парах. Да, нравственную ущербность, расплодившуюся там, сумел почувствовать. Хм, насчет растерянного по капле света... Это он сильно, конечно. Да перестаньте же, сэр Майкл, заладили один-один. Корней тоже один, и Нинея одна, и на Настена. Вам ли не знать, что такое одиночество первого лица, а недоступность желаемого? Она ведь всякое бывает. Ну, вспомните хотя бы вашего знакомого Сергея Сергеевича. В очень немалых чинах пребывал. А что вам под коньячок о своей мечте поведал? Встать бы утречком, принести дров из сарая, истопить печь, а потом пойти с женой в магазин и купить себе рубашку, клетчатую, фланелевую. А у самого на даче дрова только для камина, а фланелевые рубашки даже дома не носит. Ну не бред. Вот и не завидуйте силе веры преподобного моей отца Михаила. Вовсе вы не рожденный ползать, а просто совсем в иных сферах воспаряете». Мишка вдруг обнаружил, что уже не стоит на коленях возле смертного одра отца Михаила, а сидит на крыльце его дома, свесив руки меж колен и тупо уставив в землю, а над головой монотонно зудит голос Прошки. «Бабам-то военной добычи не положено. Если даже она кого из лука и подшибет, то с тела все муж забирает. А как уж они там между собой, их дела. А у девок-то им уже и нет. Вот я и говорю, что, может быть, отцам надо отдать. А она говорит, мол, видано ли дело, девкам воинскую добычу. И девки тоже дуры дурами, покойников трогать боятся. Вообще, дурь, сами убили и сами же боятся. Конечно, с этих кто оборванцев добыча невелика, но по справедливости же надо. Я ей объясняю, она тетку Алену грозится позвать, а у меня еще от прошлого раза шея болит. Ну, девки-то ляхов, почти десяток побили, а бабам добыча не положено Ты бы ей сказал, Минь... Я так думаю, что за место мужа добычу отец взять должен, а где же я им всем отцов-то наберу? У некоторых так и нету отца-то, да и кто меня слушать будет? Ну, болты-то меченые, сразу видно, чья добыча, хоть бабам и не положено, но чего на меня Алену-то натравливать? Она же сила дикая, невменяемая. Я к воеводе Корнею хотел пойти, а меня прогнали, к отцу Михаилу пошел, а он помер, а тут смотрю, ты сидишь». Ты скажи, что если бабам добычи не положено, то вместо мужа можно отца, и чтобы тетка Алена не дралась, а старастиха хорьком не обзывала. Голос Прошки все журчал и журчал, но почему-то не раздражал, как обычно, своей занудливостью, а наоборот, успокаивал и отвлекал от тяжелых мыслей. «Вот я, значит, смотрю, ты сидишь, дай, думаю, скажу все тебе, а то тетка Листвяна, конечно же, девок в обиду не дала бы, но она же в тягости, постреляла, а потом пошла прилечь в дом, и ее добыча тоже теперь как бы ничья, потому что ни мужа, ни отца у Листвяны нету». «Хотя про отца никакого разговора не было, это я так измыслил», а старость старостиха говорит, «Виданное ли дело девкам воинскую добычу? А виданное ли дело, чтобы девки почти десяток оружных мужей завалили?» Ну, Листвяна-то ушла, в тягости она, а девки дуры покойников боятся и от меня защиты ждут. Смотрят, как дитё на мамкину титьку. А чего я могу-то? Вот был бы я, как тётка Алёна, у неё тоже ни отца, ни мужа нету. А кто ей хоть слова поперёк скажет? Она одного своего ляха стала обшаривать, а он такой весь корявый какой-то, и плохо. И сапоги с чужого плеча, а на поясе кошель, а в том кошеле... — Эй, ты! Сапог с чужого плеча! — раздался вдруг голос Дмитрия. «Иди отсюда, видишь, господину Сотнику не до тебя!» «Почему Сотнику?» Изумился Прошка. «Сотником у нас корней, потому что...» «Пошел вон, кому сказано!» Прикрикнул Дмитрий. «Не пойду!» Неожиданно уперся Прошка. «Ты посмотри, Минька весь как ушибленный. на Настену звать надо, а то как бы опять...» «Это самое...» «Скачи за Настена, я пока с ним еще поговорю!» «Да ты кого хочешь насмерть заговоришь!» Дмитрий склонился над Мишкой. «Минь, а Минь, ты как?» глянь на меня. Ой, у тебя лицо опять!» «Да ты чего-нибудь!» — взвыл вдруг Прошка. «Делом его займи! Минька, Демка Алексея убил за непоминновение. Разбираться надо, иди туда, а то корней там Демку!» «Что?» — неведомая сила вздернула Мишку на ноги. «Как это, Алексея?» «Скачи скорее, может, живой еще!» — продолжал блажить Прошка. «И Демку выручать надо!» «Ты что, опалаумел?» Начал было Дмитрий, но Мишка перебил его. «Коня! Слезай, я сказал! Слезай! Прошка, где они?» «За воротами там увидишь!» Проводив глазами нещадно погоняющего коня Мишку, Дмитрий обернулся к Прохору. «Придурок! Демьян же не Алексея, а Александра убил! А он подумал...» «Ну и хорошо!» — перебил кинолог младшей стражи «Вон как! Взбодрился! А то сидел как каменный! Я уж и так и этак! Только замолкну, чувствую, он в себя уходит! Как тогда!» Опять говорю-говорю, он вроде бы здесь, ну, не то чтобы слушает, а так как-то. А про Алексея соврать я сразу и не догадался. Лекарь твою налево. Пошли, что ли? Слушай, Мить, бабам-то добычи не положено а она мне говорит. утроки строились буквой «П» на лугу перед главными воротами ратного. Строились в пешем порядке, в седлах только Мишка и Дмитрий. Мишка, уже пересевшись с коня Дмитрия на своего зверя, даже разобравшись, что убит вовсе не старший, наставник Алексей, а отрок Александр, урядник девятого десятка младшей стражи, все равно был весь на нервах и жестко одергивал зверя, которого сам же и горячил, не замечая этого. Рядом орал на отроков Дмитрий. — Живей, живей! Что, улухи, строятся разучились? Урядники, куда смотрите? Седьмой десяток! Иона, да тащите вы покойника оттуда и вас поперек, мешает же, неужто сам не видишь? Девятый десяток, десятый десяток, встать отдельно вот здесь. Чего вы вызверился, говнюк? Опричники, слушай мою команду, заряжай. Цель девятый десятый десятки. И пусть хоть одно рыло дернется, всех уродов положим. Я вам покажу, как на брата сотника руку поднимать. Кто там раненого увечного из себя строит? «Стоять, сука! Стоять, я сказал! К Матвею пойдешь, если мы вас живыми отпустим! Опричники и товсь! Девятые и десятые десятки! Оружие на землю! Опричники, если хоть одна гнида промедлит! Вот так! А теперь два шага назад и стоять! Не шевелиться!» С другого бока топтался Демьян, взбешенный и напружениный, готовый, казалось, наброситься на любого, кто даст к этому хоть малейший повод. Нервно оправлял на себе амуницию, сплевывал сквозь зубы и косил глазом на самострел, который Мишка отобрал у него и держал у себя, положив поперек седла. «Всем, кроме опричников и разоруженных», — продолжал Дмитрий. «На ремень! Равняйсь! Отставить! Что за шевеление? Команда всех касается! Стража, равняйсь! Смирно! Господин Сотник, отроки младшей стражи по твоему приказу построены!» Мишка не стал давать команду вольно, а мрачно окинул взглядом разоруженных отроков девятого и десятого десятков. Потом покосился на опричников, держащих их на прицеле.